Глава вторая. Не такие уж и серые будни. «Нужны люди», — в наступившей тишине произнес я. «Насколько человек рассчитан этот бункер?» «Не больше ста», — лаконично заметил немой. «Это смотря сколько времени брать в расчет», — тут же принялся спорить Баталин. «Сотню-то мы, может, и вместим, но на какой срок?» Месяц-два, максимум 3. С людьми можно спустить и провизию, покачал я головой. Думаю, расчёта на год будет достаточно, чтобы переждать всё предстоящее дерьмо. Откуда такие цифры? Почему не 2 или не 3? вставил своё слово Леший. Плотность метеоритного потока пойдёт на убыль где-то через 3 месяца, может быть, даже раньше, принялся объяснять я. Там множество факторов, от которых это зависит. Грязевые дожди выпадут уже в ближайшее время. Небо на пределе от космической пыли, так что год это максимум. Что? В каком смысле грязевые? Не понял меня тот. В прямом, ответил я. Скоро с неба польётся жидкая грязь. Метеориты ещё долго будут сыпаться на землю, не год и не два. Но то будут одиночные случаи, и с каждым разом их станет всё меньше. Самую большую опасность и неприятности принесут грязь и потопы. Так, всё чудесати и чудесати, выдохнул Белый. Что-то ты темнишь, пацан. Я тебе не пацан, резко обрезал его я. Этот бункер мой, и вы здесь только потому, что я вам это позволил. А ты ничего не попутал? Мы тебе жизнь спасли вообще-то. Тут же огрызнулся леший. И себе заодно, не так ли? усмехнулся я, а боец сорвался с места. Сидеть! рявкнул Белый, и он тут же опустил зад на место, а командир снова повернулся ко мне. Зачем тебе это? Что именно? Не совсем понял я, что он имеет в виду. Люди, зачем они тебе? Сформулировал он более точно. А что вы собираетесь делать, когда подниметесь на поверхность? Ответил я вопросом на вопрос. Допустим, всё хорошо и пора выбираться. Допустим, мы пробьём двухметровый занос грязи и камней, хотя в горах его вряд ли придётся ожидать. Что дальше? «Я пока не смотрел так далеко», — всерьез задумался тот. «Будем действовать по обстоятельствам». «Зато я думаю и не понимаю, как мы будем выживать», — грустно усмехнулся я в наступившей тишине. «Обстоятельства нас встретят самые, что ни на есть плачевные». «И что ты предлагаешь?» — задал он резонный вопрос. Все ожидали моего решения. Взрослые, суровые мужики и даже скептически настроенный леший. Про девочек я вообще молчу. Мы не первый день вместе, а за недолгую неделю уже успели разобраться в том, кто главный и кто принимает решения, и что не менее важно, правильные. Без понятия. Пожал я плечами, чем вызвал у хмылку лешего. Но чем больше нас будет, тем проще выжить в итоге. Люди самый ценный ресурс, а толпа может сделать то, что не под силу даже самому великому гению. И пока все молчали и слушали, меня понесло в конкретные дебри. Грязь скроет под собой всё, что помогло бы выжить на первых этапах. Деревья и растения сгниют, многие земли превратятся в безжизненные пустоши на долгие годы. Я принялся перечислять те события, что нас ожидают в ближайшем будущем. Космическая грязь, скорее всего, не будет отличаться плодородностью, а уж к какого возделывать её вручную, я вообще молчу. Да, много чего останется от цивилизации, но сможем ли мы всем этим воспользоваться? Опять же, мы понятия не имеем, какое количество дерьма обрушится на нас. 2 м это мои самые оптимистичные прогнозы. Но учтите, что всё это упадёт не в одном месте и не единым слоем, а низина по всей вероятности занесёт гораздо глубже. Ты что, о напугать нас решил? тихо спросила Вика. У тебя хорошо получается. Что ещё? поинтересовался Есенин. Какие ещё могут быть последствия в худшем варианте? Грязь под ними туровень мирового океана. Даже 2 м могут быть катастрофическими, но для нас на возвышенности это не столь важно, продолжил я. Но скорее всего, море поднимется гораздо больше, чем на пару метров. А прибрежных городах можно будет забыть, такие, например, как Питер или Сочи. Они по всей вероятности окажутся под водой. Метеориты могут и вероятнее всего спровоцируют цикл землетрясений, а с ними и цунами. Короче, по тем прогнозам, что я видел в убежище Золотовой, на поверхности выживет процентов 10 от всего человечества. Весёленькие перспективы, ухмыльнулся Баталин. Чем-то они были похожи с Лёшем. Не удивлюсь, если в итоге даже станут закадычными друзьями. Вот и подумайте, как проще выбраться из этого дерьма: в семером или всё же сотней единомышленников? Наконец я подвёл их к той самой мысли, которую озвучил в самом начале. А ты головастый, похвалил меня Белый. Так что же в итоге предлагаешь? Как далеко мы от Екатеринбурга или того же Челябинска? спросил я. Примерно посередине. За всех ответил не мой. Предлагаю смотаться в один из городов и набрать людей. Исходя из каких критериев? задала резонный вопрос Кристина. Лично я не хочу целый год кормить того, кто кроме как телевизор продать, больше ни на что не способен. Умница, дочка, похвалил её Баталин. Вот прямо с языка сняла. Значит, необходимо составить перечень важных навыков, подсказал я простое решение. Пусть подтвердят их дипломами, да и в разговоре будет понятно, кто есть кто. Вряд ли специалист по автомеханике будет разбираться в терминах программирования. А если уж такой попадётся, все непременно тащите его сюда, даже если он решится противляться. Тащите? приподнял бровь Белый. Я образно, поморщился я. Конечно, мы пойдём все вместе. Клеб, ты ещё в себя прийти не успел, проявила ненужную заботу Вика. Мы можем остаться здесь. Да и у Серёги с ногой не всё в порядке. А что с ногой? Обернулся к нему Белый. Огнестрел, ответил тот. Но меня хорошо заштопали, просто после этого ни разу в покое не был. Я посмотрю. Без лишних вопросов отреагировал немой. Хорошо, и парня после проверь, кивнул командир. Нам его мозги ещё пригодятся. Вы, кажется, не совсем поняли, господин Белый, сухим тоном произнёс я. Это вы мне ещё пригодитесь. Слышь! в очередной раз подорвался Леший, но под суровым взглядом начальства опять опустил взгляд на диван. Это мы посмотрим в дальнейшем. Глядя мне прямо в глаза, не менее сухо и властно ответил Белый. Мы даже немного в гляделки поиграли. где я, кажется, одержал победу. По крайней мере, суровый военный первым отвел глаза в сторону. «Вы кто по званию?» — решил уточнить я. «Майор», — отозвался он. «Замечательно. Значит, вы прекрасно сможете организовать нам здесь порядок», — кивнул я. «Определите время на отдых и вообще распределите обязанности. А пока предлагаю всем заняться списком». Что ещё за список? Удивлённо уставился на меня Батл. Людей, ответил я. Каждый к моменту выхода должен предоставить список необходимых навыков для сотни, исходя из собственных соображений. По дороге всё проанализируем и придём к общему знаменателю. Вы его слышали? Пожал плечами майор и моментально взялся за дело. Так, девчата, было бы неплохо сообразить что-нибудь поесть. Запасы бункера пока не трогать, обходимся тем, что есть. Леша, не мой, помимо списка навыков, подготовить перечень необходимых припасов. Константин и Сергей, сделайте опись всего, что находится на складах. Если сможете найти готовые документы, тоже подходит, но сверить с наличием обязательно. Так, ты в компьютерах как? Ну, среднее. Пожал я плечами. чуть выше обычного пользователя, но и на программиста не тяну. Са идиот, отмахнулся тот. Разберись с управлением всей этой хернёй, мне мой поможет. Мы должны быть уверены, что оно протянет года ещё лучше два. На всё про всё ровно 16 часов. За работу. Майор похлопал в ладоши, и все как-то сразу сошевелились. Лёша, вот ты точно нормальный человек. Уже в машине спросил Батл. А что? Удивлённо обернулся тот. Все 100 человек обязательно должны быть в армии, процитировал он приписку в перечне необходимых навыков. Ну и всё ещё ничего не понимая, пожал плечами тот. Так если они в армии сейчас, как мы их себе заберём? Да я не то имел в виду. Это к тому, что они должны понимать, с какой стороны к автомату подходить. Что такое приказ? Ну, чтобы не просто долбоящеров каких набирать, а тех, кто хотя бы в армии отслужил. Так бы и написал тогда. Может, ты нахер пойдёшь, а? Не умеешь читать нормально, не лезь куда не просят. Я согласен с Лёшем, буркнул Немой. Ещё бы было иначе, захохотал Батл. Ладно, примем к сведению. Все ваши списки полная чушь, заявил я, черкая ручкой в предпоследнем. Вы собираетесь больше года сидеть в заперти с двумя девушками, которые даже не ваши. Это обязательно приведёт к конфликту, а мне он не нужен. Хуяся, а сразу предупредить никак? Я бы половину профессии на баб сменил. Тут же оживился Леший. Никто не запрещал, пожал я плечами. Медик это, конечно, хорошо, правильно, но почему им не может быть женщина? И почему никто не рассматривает профессию слесаря? На хер он нужен? Теперь уже удивился Батл. Ты сам что ли не умеешь болты крутить? А затем подумал и отмахнулся. А, ну да, где тебе учиться-то было? В Гарвардах такого не преподают. Я-то мы не учился. Вежливо улыбнулся я, не отрывая глаза от списка. А заодно вычеркнул у себя слово слесарь. Так, зачем нам два сантехника в таком случае? Ты видел сколько там труб? Задал резонный вопрос тот. Без бутылки точно не разберёшься. А это не то же самое, что и слесарь, взглянул на товарища я. Нет, захохотал тот. Хотя они тоже вроде как слесаря называются, но там реально уметь нужно. Трубы это целая наука, с движком куда проще разобраться. Ну, это ты загнул, засмеялся леший. Я вот построю тебе что хочешь могу, а в железках ваших вообще не бум-бум. Прекрасно, кивнул я и вычеркнул профессию строителя, но при этом добавил юрист. Вот это точно лишнее, ткнул пальцем в строчку Battle. Ошибаешься, нам необходимы законы. помотал я головой. Если мы просто будем выживать, от этого толку никакого. Людям необходима надежда на будущее. И какое к этому имеет отношение юрист? Да, поддержал разговор Леший. Я собираюсь создать империю, ответил я. Нужен кто-то понимающий в правовых вопросах. Это шутка сейчас была. Впервые за время разговора ко мне повернулся Белый. Сейчас он занимал пассажирское сиденье. Парень, тебе сколько лет вообще? 15. Поднял я на него спокойный взгляд. А с этим что, проблемы? Да нет, пожал плечами он. Я всё понять не могу. У тебя детство было вообще? Или ты сразу взрослым родился? Ну, маленьким был, ответил я и немного подумав продолжил. Нет, у меня точно было хорошее детство, весёлое. По тебе и не скажешь, буркнул тот и снова замолчал. Ну а что вы собирались делать? Меня всё же зацепили его слова. Бродить по мёrtвому миру и жить собирательством, как истинные выживальщики? А что, есть в этом какая-то романтика? ухмыльнулся в зеркале леший. У вас будет такая возможность. Но дальше-то что? Это же конечная звено эволюции, гарантированное вымирание человечества. Ничего там не вымрет. У Сашки Золотовой всё схвачено. Уколол в самое больное место Белый. И это как раз вторая причина, ледяным тоном добавил я. Ты что, собираешься развязать войну? Снова обернулся тот. Я собираюсь раздавить её и вырвать сердце. В таком случае высади меня сразу, усмехнулся тот. Леший, останови машину. Без лишних слов попросил я водителя. Зачем? не сразу сообразил тот, видимо, решил, что я шучу. Останови, сухо повторил я, не отводя взгляда от майора. Но леший выполнил просьбу только после короткого кивка командира. "Выходи", указал я взглядом на дверь. Слышь, "/Малой, а ты не совсем там прихуел часом?" Теперь ко мне повернулся и леший, а не мой достал пистолет и упёр мне прямо в бок. "Я не намерен держать возле себя человека, который в меня не верит." Оставаясь совершенно спокойным, ответил я. Ты можешь пойти с ним, и ты тоже. А может, мне проще в тебе лишнее отверстие сделать? Сухо поинтересовался немой. Сделай? Только в бункер без меня вы не попадёте. Ты в этом уверен? Улыбнулся одними губами белый. Отрежем палец, с кровью, скорее всего, тоже проблем не возникнет. А в какие кнопки ты нажимал? Я запомнил. А ты уверен, что я его не сменил? Я слегка склонил голову набок. Готов рискнуть? Снаружи у меня шансов не намного больше, усмехнулся майор. Выходит у нас патовая ситуация, усмехнулся я. Ты же понимаешь, что я убью вас раньше, чем он успеет спустить курок. Немой в это время уже морщился от внезапно возникшей головной боли. Я специально старался не делать этого резко, чтобы тот ненароком не выстрелил. Уверенности, что я смогу остановить пулю вот так в упор, не было, поэтому я выводил его из уравнения плавно. «Бля-а-а-а-а-а!» Наконец не выдержал он и схватился обеими руками за виски. Забыв даже, что в одной из них зажат пистолет. Белый смотрел на меня немигающим взглядом несколько секунд, а затем вдруг произнёс то, чего я совсем не ожидал. Я готов присягнуть тебе. После этих слов он спокойно отвернулся, но покидать машину не стал. В салоне повисла гробовая тишина. только не мой продолжал шипеть и массировать виски, хотя я его сразу же после этой фразы отпустил. Леший переводил взгляд с командира на меня и обратно. Баталин тоже сидел, открыв рот, и наверняка пытался подобрать хоть какие-то слова, чтобы это прокомментировать. "Белый, это что за хуйня сейчас была?" Первым от шока всё же отошёл Леший. Ты так и не понял, кто там пытался дверь вырывать, повернулся к нему командир. Всё ещё думаешь, что это Егор Борисович, или он просто так пацана спасал и нас прикрывал до кучи? Ещё раз так сделаешь, прошептал мне в ухо немой, но осёкся встретив мой взгляд. Что там произошло? спросил я, подразумевая события возле убежища. Ты почти дверь вырвал, начал рассказ Белый. Мы до настоящего момента не были уверены, что это твоих рук дело. Думали, только шеф на такое способен. Но ну, азотовские, естественно, стали обороняться, и с пулемётов по нам хлестнули. Борисыч тебя из-под огня выбросил и защиту держал, пока мы вас в машину упаковывали. Пацанам вот не всем, короче, повезло. Да и шеф недолго продержался. Могли бы, конечно, и сразу догадаться, что простым смертным о том убежище даже знать не положено. В общем, теперь я понимаю, кто вы и готов нести службу. Пиздец, приехали, выдохнул Леший и взглянул на меня в зеркало. Вы уж там извините, если что. Кто же знал-то? Да, босс, ты точно крутой, ухмыльнулся Батл. А что стоим-то? Вроде разобрались во всём, никто никуда не выходит. Хотя нет, стоп, пожалуй, до ветру отлучусь. Значит, схема действия такая. Обозначил я свой план, когда машины въехали в пригород. Ищем крупный оптовый склад, желательно продуктовый. Такие точки сейчас наверняка под охраной, именно этих людей необходимо завербовать. А попроще там плана не нашлось? Поинтересовался Батален. До да нас тому хлопают, как куропаток. За себя говори, нагло ухмыльнулся Леший. И не таких на колене ставили. Никого убивать не нужно, и желательно вообще обойтись без перестрелки, строго повторил я. Без этих людей нам не справиться. Во-первых, там наверняка самое большое скопление людей. Во-вторых, у тех, кто смог взять под контроль такое место, с мозгами должен быть полный порядок. Они понимают, что долго там просидеть не получится, и согласятся на сделку. Это если поверят, Резонно заметил Белый. Этот вопрос решать мне, кивнул в ответ я. Ваша задача создать условия для старта переговоров. Дальше они всё сделают сами. Я имею в виду вербовку остальных. Для этого у них больше возможности в отличие от нас. «Да, с мозгами у тебя точно порядок», — покачал головой майор. «Я-то всю голову себе сломал. Каким образом ты собирался об этом объявлять злой, напуганной толпе? А Ларчик-то просто открывался!» «Все зависит от того, сможем ли мы договориться, и это на самом деле не самая основная проблема», — поморщился я. «Этим людям еще предстоит объяснить, кто главный». не каким-то образом не дать устроить бунт впоследствии. Но ну, с этим у тебя довольно неплохо получается, усмехнулся Леший. Нет, там будет всё иначе, покачал я головой. Ладно, может, я и преувеличиваю. Посмотрим, как по мне лучше перебдеть. Буркнул справа немой и уставился в окно.